полдень он позвонил жене и строго сказал, — Если со мной что-нибудь случится, и я должен буду уехать на надолго из страны, ты не очень переживай. — Что может случиться, Рашид? — испугалась она. — Всякое может быть, — уклонился он от ответа, понимая, что телефон могут прослушивать. — Я пошлю тебе конверт с письмом, ты его прочти, и делай все так, как там написано. — Конечно, — ответила жена.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 чтобы через Сочи и Трабзон улететь в Турцию. По инструкции, которую она получит только в аэропорту и вскроет только в самолете, Илина должна была перелететь затем в турецкий город Измир и, сняв номер в отеле «Марла», ждать сигнала Касимова. Перед отъездом молодая женщина получила 10 тысяч долларов наличными,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 о чьей голове они говорили. «Быстрее!» — сказал этот человек. «Нужно найти дорогу в лесу. Он хочет удрать».